Глава 11. Родственный визит. Гостем оказался не просто знакомый лорда Гаренгема, а его родной отец. Ну и типчик этот Гаренгем старший, если честно. Даже внешне он весьма отдалённо напоминал лорда Даниэля. Да, они были похожи ростом и телосложением, Но цвет волос и глаз, черты лица довольно сильно различались. Первым моим впечатлением была неприязнь к этому человеку. Он казался каким-то способным на подлости, самодовольным, заносчивым, и мне даже показалось, что его сын тоже не испытывает к отцу ни капельки сыновней любви. Мне было приказано подать вино и лёгкую закуску. Мужчины прошли в красную гостиную и почти синхронно опустились в кресла друг напротив друга. А я тихонько щёлкнула пальцами, составляя напиток, перелившийся из графина по двум сверкающим чистотой бокалам. Оба пригубили, не спуская друг с друга сухих, неприязненных взглядов. "Ничего так вино", соизволил сделать комплимент Гренгем старший. И смотрю нанил наконец нормальную экономку. Не слишком хорошенькая, конечно, но разве поедет нормальная в эту глушь? На себя посмотри, красавец списанный. Обиделась я, но вслух не произнесла. Меня устраивает, слегка вздёрнул подбородок хозяин дома. Обстановочка, конечно, не модная. Хотя откуда тебе взять денег, раз у тебя такая обуза висит? Лорд нахмурился. Я ни один раз говорил тебе, что не мужское это дело воспитывать чужое потомство. Пускай этих обезьянок забирает себе Портлейн и его родня. Ты-то тут причём? Это дети Дарии, моей сестры и твоей дочери, твои внуки. Чёрт, а ты попаша, рыкнул лорд Даниэль. И что? Ты ещё молод, И если не будешь терять времени, наделаешь мне не хуже. Потом, как нагуляешься, конечно. В твоем возрасте тратить уйму денег на долги твоей сестры? Ты прекрасно знаешь, что промотал эти средства Эдмонд Портлейн», сказал Горингем-младший. «Тем более. Хоть он и сукин сын, но у него хватило ума повесить все эти долги на тебя, а также своих бесполезных отпрысков». «Они не нашей породы, Даниэль. Мальчишка мямли и плакса, девчонка глупа, как пробка. Ты все еще можешь засунуть их хотя бы в пансион подальше, продать этот убогий сарай в глуши и вернуться в столицу. Там ты будешь купаться во внимании красоток». Лорд неожиданно дернул бровью и поерзал в кресле. Махнул рукой, чтобы ему налили еще, и я нехотя исполнила приказание не удержавшись от маленькой шутки. Раздражи меня, огром. Лорд отдёрнул руку с бокалом ото тарта, пролив себе немного на брюки. Куда ты смотришь, мерзавка? В моём бокале паук. В самом деле, ми лорд, удивилась я. Но я его не вижу. Да вон же, вон. Он почти визжал. Его сын даже наклонился вперёд, с интересом разглядывая бокал попаши. Милорд, при всём уважении, посетовала я. Там ничего нет? Ах ты! Он скачил и потёр то место, которое приличные джентльмены обычно не трогают прилюдно. Я успела заметить небольшую дырку на его брюках от внезапно вылезшей пружины в кресле. О боги, пружина! Вас не поцарапала, милорд? Я округлила глаза с самым невинным видом. Мебель тут, конечно, не новая. Молчи, ведьма, крикнул он и широкими шагами вышел из комнаты. Я испуганно прижала руки к груди. Неужели заметил? Нет, наверное, просто хотел оскорбить посильнее. Простите, Танита. Лорд Даниэль стоял с выражением лица, отдалённо напоминающим улыбку. Наверное, и он заметил дырку на брюках своего напыщенного папаши. О, я не знала, что и сказать. Мой отец несколько групп. Пожалуйста, не обижайтесь. Вы ни сколечко не похожи на ведьму, клянусь. Что, совсем ни капельки? Рискнула поднять глаза я. Ни капельки. Пружина это гениально. Лорд Даниэль всё-таки улыбнулся. А он даже ничего, когда улыбается. Ему бы почаще это делать, глядишь, и дети бы не боялись. Пружины, милорд. Я сделала непонимающее лицо. Я немедленно займусь починкой кресла. Не думала, что оно такое старое. Как видите, здесь не вся мебель новая. Кое-что осталось от прежних владельцев дома. Улыбка исчезла с его лица. уступив обычному нахмуренному выражению. Честно говоря, я бы с удовольствием повысил вам жалование за то, что визит моего отца превзошёл своей краткостью все предыдущие. Но, как вы слышали, мои финансовые дела сейчас далеко не блестящие. Он умолк, и я тоже не произнесла ни слова. Так значит, у нашего лорда финансовые проблемы? Какие-то долги покойной сестры. Вот оказывается, почему у малочисленной прислуги такие скромные зарплаты. Но почему тогда в особняке стоит дорогая мебель, висят изысканные картины и бегают элитные кошечки? А детская, то есть обе детские, завалены игрушками просто до потолка? Что тут скажешь? Будет как-то бестактно напоминать об этом, особенно сейчас. Не те у нас отношения, чтобы советы раздавать. На столе зазвонил телефонный аппарат, и я схватила трубку. Дом лорда Грингема, добрый день. Минутку. Это вас, ваш поверенный, господин Ларейн. Я дисциплинированно протянула трубку хозяину дома. Да, Андрес, я слушаю, произнёс лорд Дэниэл, а я тем временем, подхватив поднос, покинула гостиную. Но хотя бы один плюс я могу отметить. Никто у нас уже ночевать не останется. А значит, и не будет скандала за недоубранные комнаты. Я, закончив со своими обязанностями, решила по возможности добраться до его бумаг. В конце концов, он же сам поручил мне оплачивать его счета. И как приличная экономка, я должна разобраться, на чём и как сэкономить.